Глава пятая. Боевое крещение. Далеко справа под крылом, простираясь до самого горизонта, в легкой утренней дымке просыпалась Москва. Ей еще далеко было до того неимоверно разросшегося, пожиравшего свои окраины и пригороды, переполненного людьми и автомобилями, круглосуточно снующими по улицам и проспектам мегаполиса, каким она стала в конце XX-го, в начале XXI века. Лучше ли она от этого стала? Не уверен. Поддавшись моде на все иноземное, она утратила свою русскую самобытность, свою патриархальность. Кому-то весь этот хай-тек нравится, но мне он как-то не по душе. Перевожу взгляд влево на летящие уступом вверх самолета эскадрильи. Эшелонирование по высоте — наше все. Знаменитая кубанская этажерка, придуманная позднее Покрышкиным, а сейчас нагло приватизированная одним попаданцем, Здесь получила название Московская этажерка. Молодцы, парни! Освоили и строй держат ровно. Чуть ниже впереди идет наша Дуся, как любовно прозвали транспортный ДЦ-3. На ее экипаже, помимо доставки нашей технической части, еще и штурманская проводка. Тринадцатая отдельная истребительная эскадрилья летит на фронт. «Командир! Справа, ниже, сзади на пять часов!» Раздался в шлемофоне спокойный голос ведомого. Посмотрев в указанном направлении, заметил тройку МиГ-3, идущих нам на перехват. «Московское ПВО не дремлет. Все правильно!» К этих и предупредили о нас, но надо удостовериться своими глазами. Тем более, что на столицу уже было несколько довольно серьезных авианалетов. Быстро догнав нас, что было нетрудно, так как мы шли со скоростью 320 км в час, равняясь на транспортник. Миги поравнялись. Фонари кабин открыты, и видно, как ведущий показывает большой палец. Машу рукой в ответ, и ПВОшники отваливают к себе. Эти все еще летают по старинке, по трое. Ничего. Война быстро научит, и перейдут на пары, как мы. Жигарев прилетел к нам с проверкой, как и обещал. Самолет «Сталь-2», на котором он летел в качестве пассажира, Был перехвачен находящимся в тот момент в воздухе звеном старшего лейтенанта Юсупова еще на дальней дистанции и сопровожден до посадки на наш аэродром. Командующему понравились слаженные действия звена в воздухе. Ну а потом началась обычная для любой армии показуха, когда прибывает с проверкой высокое начальство. Показали воздушный бой, правда без ставшей уже привычной стрельбы. Высший парный пилотаж. В целом Жигарев остался доволен и улетел от нас в хорошем настроении. На следующий день доставили новенькие двигатели для самолетов. Новенькие во всех отношениях. Улучшенная модификация двигателя М105П под обозначением М105ПА с усиленным картером и шатунами, беспоплавковым карбюратором, обеспечивающим перевернутый полет в течение пяти минут и ввод в пикирование с отрицательной перегрузкой. Самое то для нас. Увеличился не только срок службы двигателя, но и максимальная скорость у Земли. Из Раменского в помощь нашим технарям перебросили своих механиков, и за сутки они поменяли движки на всех истребителях эскадрильи. А вчера прилетевший на У-2 курьер вручил мне стопку карты запечатанный пакет, в котором был приказ вылететь в составе эскадрильи на Западный фронт, на аэродром в Холм-Жирковский, где базировались части ВВС 30-й армии. Задачей была нейтрализация действий авиации противника и завоевание господства в воздухе. Вот так, ни много ни мало». Хорошо, хоть нас никому не подчинили, и мы оставались в непосредственном подчинении командующего ВВС РККА. На приказе была резолюция Жигарева – действовать самостоятельно по своему усмотрению в соответствии с обстановкой. Это то, что называется «идти в вабанг». Главком решил рискнуть и поставить на нашу эскадрилью. Ближе к линии фронта прибавили скорость и пошли Змейкой, сохраняя прежнюю курсовую скорость. Заодно получились ножницы, когда звенья пересекались друг с другом курсом. «Командир! Над холмом дым, и самолеты кружат!» «Санчес, наш штатный ДРЛО, опять оказался на высоте!» «Похоже, их бомбят!» Дуся в круг! Второе звено прикрывает!» Отдал я команду. Первое и третье звено. Пойдем посмотрим, кто там безобразничает. Вторая, первая наверх. Транспортник пошел в пологи вираж. Выше и ниже его тут же пристроились по паре истребителей прикрытия. От первого звена отделилась вторая пара и полезла на высоту. Будут нас прикрывать от удара сверху. Похоже, сейчас у нас будет экзамен на профпригодность. Над аэродромом Холм-Жирковский вполне вольготно безобразничал целый штафель из десятка Ю-87 и восьми МЕ-109. Нас заметили и мессоры, пошли нам на перехват. Их пара также полезла наверх, но было поздно. Наверху их уже ждали. Князь! «Твои лаптежники! Шило! Займемся мелкими! Работаем!» Коротко бросил я в ларингофон и довернул на встречный курс к немцам. С позывными вышло довольно смешно. Я все ждал, когда каждый сам себя выберет позывной. Но время шло, а все помалкивали. Да и не принято это сейчас. Тогда я сам посидел в свободную минутку, подчеркал в блокноте и на построении присвоил каждому второе имя. Так старший лейтенант Шилов, командир первого звена и ведущий первой пары, стал Шилом по фамилии, его ведомому даже не стал ничего придумывать. Он и остался сударем. Ведущий второй пары лейтенант Мищенко за свой непоседливый характер стал Вьюном, а его ведомый, младший лейтенант Филонов, стал Котом потому что всегда всем доволен и постоянно щурится от удовольствия. Командир второго звена старший лейтенант Гуладзе получил позывной «Дункан» с ударением на «У». Пришлось рассказать, что в Шотландии есть легенда о храбрых воителях-горцах. И самым храбрым из них был Дункан Маклауд из клана Маклаудов. Зураб потом ходил весь такой гордый и довольный, что его сравнили с самым храбрым из храбрецов. Его ведомый, младший лейтенант Шишов стал Потапычем. Тут я просто процитировал стихотворение про мишку Косолапова, который ходит по лесу, и шишки собирает. Но Мишкой называть неинтересно, потому как Потапыч звучит солиднее. Лейтенант Кравченко ведущий второй пары, получил позывной «Фил» за свою привычку засыпать при любом удобном случае, как тот сурок. Про день сурка тоже рассказал, типа где-то об этом читал, как о курьезе. Ведомый Кравченко, младший лейтенант Суворов, стал корнетом, потому что до фельдмаршала ему еще очень далеко. В третьем звене командир, старший лейтенант Юсупов, стал князем, но тут все просто. Фамилия такая. Кстати, услышав такое мое обоснование, наш особист как-то весь напрягся. Теперь будет при случае искать дворянские корни у сына простого крестьянина. Ведомый Юсупова, младший лейтенант Горбань, естественно, получил позывной «Горбатый». Все, как и сам, так сказать, виновник, Восприняли это как производное от фамилии и очень удивлялись тому, как я при этом едва не ржал. Уж очень мне хотелось голосом «Схрипотцой» крикнуть, а теперь «Горбатый!» Я сказал «Горбатый!» Ведущий второй пары третьего звена лейтенант гоч стал учителем. Тут ему припомнилась работа инструктора в ОСА «Авиахиме» а его ведомому, лейтенанту Смолину, достался позывной «Пихта». Тут просто сработала аналогия. «Смолин, смола, пихтовая смола, пихта». Мой ведомый, младший лейтенант Санчес, стал «Кортесом», а меня все, не сговариваясь, окрестили тринадцатым. По моему любимому числу. «Кортес, твой правый, работаем!» Самый сдолебью ведущий мессер. Из-под капота Фрица вырывается пламя, и он резко уходит вниз. Санчес промазал. Не целься, стреляй по интуиции. Подсказываю ведомому. Блин, что-то мне это напоминает. О, вспомнил. Когда-то в своей курсантской юности в увольнении пошли видеосалон которые были едва не в каждой подворотне, и там смотрели бешено популярные в те времена «Звездные войны». «Ага, точно! Люк! Доверься силе!» А потом «бац!» и «Звезда смерти в клочке». С немцами разминулись на встречных курсах. Кручу головой, и увиденное мне нравится. Сверху, распуская хвосты жирного черного дыма, Валятся два мессера. Еще двоих срезали шило и Сударь. Итого минус пять. Оставшиеся три месса поняли, что им тут явно не рады, и решили свалить от греха подальше в своей излюбленной манере, уйдя в пике, набирая скорость. И тут Санчес удивляет меня. Короткая очередь, и один из фрицев, не выходя из пике, врезается в землю. «С почином, Кортес!» — поздравляю ведомого, расстреливая еще один мессор. Третий заметался среди трассеров, которыми его буквально опутали шило сударем. Видимо, бог войны сегодня решил смилостивиться над потомком тефтонов. Сделав какой-то немыслимый кульбит, немцу удалось уйти из-под обстрела и оторваться от преследователей. Видно было, как за ним тянется белая полоса. Форсаж врубил. И, было такое ощущение, руками начал махать, чтобы скорости прибавить. Звено старшего лейтенанта Юсупова в это время устроило форменное избиение пикировщиков. Из десятка юнкерсов в небе осталось пять, и они, избившись плотный строй, отчаянно огрызались из пулеметов стрелков. Однако близко к ним никто не лез. Вот один из яков, по-моему, истребитель пихты. Метров с двухсот ударил из всех стволов по-крайнему Ю-87. Было такое ощущение, как будто стая волков кружит вокруг отары овец и время от времени задирает по одной овце с краю. Вот еще один краснозвездный истребитель с красными оконечностями крыльев откусил от группы очередной юнкерс. И все это с большой дистанции. Оставшиеся три лаптежника бросились в рассыпную, и двоим удалось уйти. Третий же разделил судьбу своих собратьев-неудачников. Итогом нескольких минут боя стало уничтожение 15 из 18 самолетов противника. По-моему, даже мои орлы обалдели от такого результата. Понятно, что немцев застали, можно сказать, со спущенными штанами, но все же. Ох, не подцепили бы сталинские соколы звездную болезнь. Такими результатами за один бой не каждый полк может похвастаться. В душе я ликовал. Дебют эскадрильи прошел успешно. Уже есть о чем докладывать Жигареву. Сели нормально на удивление немцы бомбили стоянки самолетов но не тронули впп хотя скорее всего для себя пытались сохранить первыми на посадку пошла пара в Юна и кота заодно удостоверились пригодности полосы и определились с местом стоянки за ними пошел транспортник а следом попарно остальные я с кортесом садился последним зарулив к своим выбрался из кабины и тут же попал в гомонящую и возбужденную толпу летчиков эскадрильи. Ну еще бы! Все, кроме Кортеса, сбили по два самолета противника и теперь, перебивая друг друга, делились впечатлениями от боя. Один Дункан в огорчении ругался сразу на двух языках — русском и грузинском и сетовал на горькую судьбу в лице командира, не давшего ему поучаствовать в такой славной драке. «Отставить восторги!» — перебиваю всеобщее веселье. «Становись!» Летчики с сияющими лицами выстроились в образцово-показательный строй. Даже тот же Гуладзе искренне радовался за своих боевых товарищей. Стоящий рядом со мной перед строем Гайдар тоже сиял улыбкой, словно это он заваливал мессеры и юнкерсы. «Хреново, товарищи военлеты! Начал я после небольшой паузы. «Очень хреново! Целых трое фрицев благополучно ушли, хоть и с грязными штанами, но ушли!» «Шила и сударь!» «Объясните мне, за каким я извиняюсь за мой французский...» <кхм> «Ну ладно». «Так за каким вы в твоем долбили по этому несчастному мессору и ни хрена не попали? Вы же мешали друг другу, сбивая прицел». «Князь, на твоей совести два лаптежника, так что клизма всем с патефонными иголками». «На будущее». Ни один из врагов не должен уйти из зоны нашей ответственности. За исключением случаев, когда это надо нам для распространения паники среди противника. Район, где действует 13-я эскадрилья, должен стать для немцев черной дырой, в которой бесследно исчезают их самолеты. Сейчас все дружно садятся и пишут отчет о бою со схемами, и не надо мне здесь делать лица. Присек я недовольное бурчание. «Социалистическая экономика есть в первую очередь учет. Так что все за работу, а я к местным». Идти никуда не пришлось. Не успел я отойти от наших самолетов, вокруг которых уже копошились механики и оружейники. Как навстречу подъехала видавшая виды полуторка. Из кабины выскочил лейтенант. «Эй, боец!» «Кто у вас старший? Его срочно вызывают к командиру!» «Да...» Давненько ко мне не обращались «Эй, боец!» Впрочем, ничего удивительного. Мы летали в комбинезонах поверх формы, я попросту забыл его снять. Похоже, придется. Что-то как-то неласково нас здесь встречают. «О, вызывают!» а должны, по идее, приглашать. Мы здесь никому не подчиняемся, так что надо расставить все точки над ее, но желательно без конфликта. Сейчас будет старший, отвечаю летехе и разворачиваюсь к своему истребителю. Через пару минут, одетый по всей форме, со всеми наградами на груди я предстал перед опешившим лейтенантом. До этого он с интересом разглядывал мой як, Особенно его фюзеляж с нарисованными звездочками. «Извините, товарищ капитан!» Лейтенант вытянулся в струнку и вскинул ладонь козырьку фуражки. «Лейтенант Дягелев, помощник начальника штаба сборной авиационной группы! Вас просили прибыть к командованию!» «Во как! Уже просили!» «Вот что субординация животворящая делает!» «Ну, раз просили...» то прибудем. В штабе первое, что попыталось сделать местное начальство в лице шустрого майора, это отжать у нас транспортник. Для нужд ВВС 13-й армии, как было заявлено мне в приказном тоне. «Товарищ майор, могу я узнать вашу фамилию и кто вы по должности?» Как можно более вежливо обратился я, хотя и очень сильно хотелось нахамить в ответ, причем желательным матом. «Тебе какая разница, капитан?» — взвизгнул майор. «Тебе старший по званию отдал приказ, так что изволь его исполнять, а теперь свободен. Распорядись, чтобы транспортник готовили к погрузке и вылету. Маршрут сообщу позднее». «Транспортный Дуглас приписан к 13-й отдельной истребительной эскадрильи, которой командую я, и никуда без моего приказа не полетит. Эскадрилья подчиняется напрямую главкому ВВС. И мне глубоко по барабану на ваши хотелки, товарищ майор». Все так же спокойно произнес я. Однако мой спокойный и уверенный тон лишь еще больше взбесил майора, лицо которого стало пунцовым. «Что?» — заорал он. «Да я тебя под трибунал отдам! Эй, там! Немедленно арестовать этого типа!» — крикнул он куда-то за дверь. Дверь открылась. Вот только вошел в нее не конвой... Высокий седой полковник с медалью «20 лет РККА» и орденом Красного Знамени на груди. «Что здесь происходит?» — с сильным голосом с металлическими нотками спросил он. «Юшко, что опять за шум от тебя?» «Да вот, товарищ полковник!» И куда только крутой начальник подевался... Майор заискивал перед старшим по званию, как лакей перед господином. «Отказывается выполнять приказ о передаче транспортного самолета для нужд авиации армии. Я приказал поместить его под арест до выяснения личности. Есть подозрение, что это может быть вражеский шпион и саботажник». «Представьтесь, капитан», — посмотрел мне в глаза полковник. «Капитан Копьев», — козырнул я. «Командир 13-й отдельной истребительной эскадрильи прибыл в составе эскадрильи для выполнения поставленных мне штабом ВВС РККА задач. Имею сообщить, что транспортный самолет является штатной единицей эскадрильи и никому передан не будет ни при каких обстоятельствах». «Полковник Еремин», — скинул он ладонь козырьку в ответ, — «командир особой авиагруппы». Я получил приказ из Москвы оказывать вам всевозможное содействие. Если честно, то я надеялся, что вы будете в качестве подкрепления нам. Но в приказе сказано, что вы действуете самостоятельно. Видел ваш бой над аэродромом и поражен. За пару минут пятнадцать сбитых и без собственных потерь. «Кто же вы за эскадрилья такая, капитан?» «Обычная эскадрилья для решения специфических задач». Полковник мне понравился. Сразу чувствуется, что опытный командир. «Нам бы на довольствие встать, товарищ полковник, и определиться по взаимодействию. Да и машины нужно заправить». Кому только в голову пришла идиотская мысль формировать отдельную эскадрилью, когда можно просто пополнить действующие части. Чуть слышно пробурчал майор, успевший затеряться за спинами полковника и двух вошедших с ним командиров. Один из них был с НКВДшными петлицами и тремя шпалами в них. На приказе о формировании 13-й отдельной истребительной эскадрильи стоит резолюция и подпись «Товарища!» «Сталина!» — четко, буквально по буквам произнес я. «Все!» — это то, что называют «Куб де Гранс смертельный удар, наносимый поврежденному противнику. В помещении воцарилась гробовая тишина, а вокруг майора, моментально ставшего белее снега, образовалась мертвая зона. Майор, судорожно сглотнув и рванув воротник, выскочил в коридор. Следом за ним, неслышимой тенью, вышел НКВДшник. «Все! Похоже, пипец котенку!» «В это время подобные высказывания плохо влияют на общее состояние организма. Фатально, я бы сказал, влияют!» «Идиот!» Чуть слышно, одними губами произнес полковник. А кто это вообще был? Спросил я, выделяя последнее слово, отчего пришедший с Еременным майор невольно вздрогнул. Интендант, практически выплюнул полковник. До второй шпалы дослужился, ума не прибавил все за свое барахло трясется и только и думает как его подальше вывести ну да и шут с ним потом с этим разберемся давайте с вами капитан работать вот знакомьтесь начальник штаба нашей смешанной авиагруппы майор протасевич николай моисеевич меня кстати иван сергеевич зовут за что звезда капитана Кивнул он на мои награды. «За семь сбитых в одном бою, товарищ полковник!» Я даже несколько смутился. «Погоди-ка, я же слышал об этом, только не поверил, думал, байка!» Присоединился к разговору майор. «Только говорили, что немцев сбил красноармеец-авиатехник». «Был красноармеец, а теперь вот приказом товарища Сталина стал капитаном и командиром эскадрильи». Про Сталина вставил умышленно. Если просто скакнуть из рядового в капитана, то назовут выскочкой. А вот решение самого оспариванию и сомнению не подлежит. И вообще строить из себя скромняшку-курсистку я не собираюсь. Мне в этом времени жить, и поэтому, если есть возможность избежать лишних трудностей, то надо этим пользоваться. Обговорили с хозяевами взаимодействия. Им, конечно, хотелось бы, чтобы мы занимались сопровождением штурмовиков и бомбардировщиков, но я эти подкаты сразу пресек. Летать совместно с бомберами мы иногда будем, но не в качестве прикрытия. Хотя это и коробит слух, но будем использовать их в качестве живца. Наша задача — это уничтожение истребителей противника. Выполним, и тем же штурмовикам работать будет куда как спокойнее. Хотел было я заговорить об авианаводчиках на передовой, но вовремя осёкся. Какие нафиг авианаводчики, если связи, считай, нет от слова «вообще»? В расположении эскадрильи царила деловая суета. Помощь нашим техникам выделили свободный технический персонал из местных, и дела пошли гораздо быстрее. Летный состав, закончив бумажную работу, заправлялся в столовой под любопытными взглядами местных. Э, дорогой, ты нашего командира не знаешь! Слышался голос Гуладзе. Зверо не летчик. Один против десятка в воздухе выходил и всех сбывал. Герой, и не смотри, что молодой. Он нас знаешь, как учил. Он нас так учил, что мы на фронт как на отдых латим. Я вошел в столовую. Донкан, хорош байки травить. Заканчивайте здесь и готовьтесь к вылету в составе звена. Прогуляемся к линии фронта. Что-то немчура здесь в крае оборзело. Надо поучить их манерам. Надо ли говорить, что тарелки в вмиг опустели? И второе звено со скоростью молнии ломанулось к своим самолетам. Кстати, на тарелке мои орлы посматривали как-то уж очень нехорошо. Надо будет предупредить, чтобы даже не думали заниматься приватизацией посуды. Сразу после взлета взяли курс строго на запад, к линии фронта. Там повернули на север и шли до города Белый шли уже ставшей обязательной этажеркой. Мы с Кортесом заняли место на верхнем эшелоне. Под крыльями лежали позиции пехоты. Во многих местах видны были всполохи взрывов снарядов и мин. В небе же было на редкость пусто. Уже на подлете к Белому Кортес заметил приближающиеся с запада самолеты. «Сблизились». Это оказалась пятерка наших Ил-2 возвращающихся с задания. На их плоскости было просто страшно смотреть. Все в рваных дырах. Фюзеляжи также пробиты. Один из штурмовиков вообще только чудом держался в воздухе, так как большого куска обшивки на крыле просто не было. Досталось парням. А штурмовики-то одноместные и идут без истребительного прикрытия. Над Белым развернулись на обратные курсы и пошли на Ярцево. Да где немцы-то? Судя по когда-то прочитанному и увиденному в фильмах о войне, их самолеты должны непрерывно кружить над советскими войсками. А тут ни одного даже самого завалящего юнкерса. Перерыв на обед у них, что ли? Уже на подходе к Ярцево Картес доложил. «Командир! Впереди четыре мессора и шесть лаптежников. Бомбят кого-то!» Я уже и сам увидел вдалеке периодически срывающиеся к земле черточки самолетов. Чуть выше основной группы крутились еще четыре черточки, также по очереди попарно ныряющие вниз. Зрение у Санчеса, конечно, может и не радар, но близко к этому. «Дункан, твои лапти! Бей с кобры веером!» Мы с Кортесом берем мясов. Ты как отработаешь своих, присоединяйся, если успеешь. Коброй назвали тактическую схему, когда в атаку выходишь на бреющем полете, перед самым противником делаешь свечку и бьешь снизу. Похоже на бросок кобры. Очень уж всех впечатлила наша с Санчесом учебная атака пары князя и Горбатова. Так что стали отрабатывать и такой прием. Теперь вот опробуем его на реальном противнике. Ну а веер — это когда каждый самолет группы самостоятельно атакует своего противника. Четыре истребителя с красными оконечностями крыльев заскользили над самой землей, почти сливая с ней, а мы с ведомым пошли в плавный вираж с набором высоты, забирая к западу. Немцы нас с Кортесом заметили. Мессы разделились, и пара полезла наверх, а вторая, плавно развернувшись, не спеша пошла нам на перехват, бросив своих подопечных. чего бы им ни поразвлечься с парой унтер по какому-то недоразумению решивших назваться «рыцарями неба». Других-то русских самолетов не видно, а нам только того и надо. Теперь Дункан со своими может работать спокойно, не отвлекаясь на всякие мелочи вроде четверки мессеров. Удар по бомбардировщикам немцы откровенно прозевали. Да и не мудрено. Атакующую четверку яков они не видели до самого мгновения удара. И именно что мгновение. Выскочив, словно чертик из табакерки, звено Дункана разом буквально смело с неба три юнкерса, расстреляв их, как на учениях. По-четвертому либо кто-то промахнулся, либо повреждения были не фатальными. Мессеры дернулись было на помощь своим избиваемым подопечным, но все же не стали сбрасывать нашу пару со счетов, решив отыграться на нас. «Кортес, твои прямо, я наверх!» «Разделяемся с ведомым, и я делаю горку в направлении ушедшей наверх пары немецких истребителей». «А вот и они, голубчики!» Явно не ожидали от меня такой наглости и решили наказать. А вот хренушки. Руки и ноги делают свою работу. Мозг моментально производит вычисления не хуже компьютера. Я бью из всех стволов с небольшим упреждением. Ведущий мессер напарывается на очередь и вспыхивает свечкой. Его ведомый шарахается в сторону, сбивая себе прицел, и с ревом проносится мимо меня вниз. Переворачиваюсь через крыло и спешу на помощь своему ведомому. Но там тоже уже все закончилось. Один из мессов с густым черным дымом валится вниз, а второй со всех ног улепетывает на запад, прихватив с собой уцелевшего из моей пары. Лаптежники тоже ломанулись в сторону заката. И тут у одного из них вдруг складывается вверх крыло. Все же повредили его, похоже, серьезно. С востока показалась тройка И-16, спешащих к месту боя. А все уже, опоздали. Хотя можно попробовать догнать удирающую пару Ю-87, но это вряд ли. И просто не успеют, а мы не полезем, так как нам еще возвращаться к себе, а горючее в баках, не бесконечно. Да и по пути домой можно напороться на самолеты противника. Собираю своих и мы с чувством хорошо выполненной работы направляемся к себе, оставляя позади шесть костров на земле и четыре висящих в воздухе купола парашютов. Да, не повезло немцам. Ветерок несет их прямиком в наш тыл. Хотя, может, наоборот, повезло. Война для них закончилась, и они имеют все шансы вернуться домой». Ближе к вечеру совершили еще один вылет в полном составе на отражение авианалета на Вязьму. Четыре десятка НЕ-111 Ю-88 в сопровождении 30 МЕ-109 всей своей тевтонской душой желали разбомбить железнодорожную станцию со всеми находившимися в ней воинскими эшелонами, санитарными поездами и составами с беженцами. Сила на ушла довольно внушительная. Аэродром в Издежково был качественно обработан лаптежниками и минимум на сутки выведен из строя. Так что с этой стороны немцам бояться было нечего. Исходящие от нас опасности для себя они еще не почувствовали, так что шли довольно уверенно. Договорились с полковником Ереминым, что его орлы возьмут на себя бомберы а мы займемся идущими в прикрытии мессами. Я принял решение, что пойдут, я с ведомым и звенья Шила и Князя. Звено Дункана поднимется в воздух позднее, когда немцы будут отходить». Еремин также оставил резерв. Причем для добивания бомбардировщиков он решил использовать одноместные Ил-2 в качестве тяжелых истребителей. «Вот их и прикроет наше второе звено». Бойня на подходе к Вязьме вышла знатная. Мы связали боем мест с сходу, завалив шестерых, а Еременские на Ишачках и Чайках и Пятерке МиГ-3 устроили форменное избиение бомбардировщиков, не отвлекаясь на истребители сопровождения. Немцы были вынуждены вывалить весь свой груз в чистое поле и развернуться назад, где их уже ждали с распростертыми объятиями. Итогом боя стали 29 сбитых бомбардировщиков и 22 сбитых истребителя противника. Еременские потеряли 7 истребителей, 4 штурмовика и 3 летчиков убитыми. 13-я эскадрилья потерь не имела, хотя пробоин привезли изрядно. «Из кабины истребителей техники и оружейники нас буквально доставали, настолько мы вымотались». «Ну как там, Илья?» — спросил Кузьмич, помогая мне устроиться поудобнее на расстеленном под крылом брезенте и заботливо протягивая фляжку с прохладной водой с добавлением глюкозы. «Нормально там, Кузьмич». Я одним глотком буквально влил в себя чуть сладковатую воду. Немчуры набили просто жуть, аж посмотреть приятно. Я поискал глазами, у кого бы еще стащить фляжку с водой. Но Федянин к такому был готов, и жестом фокусника буквально из воздуха материализовал еще один сосуд. Кстати, стеклянный. Здесь вообще у многих на поясе стеклянные фляжки. На этот раз водичка была чуть подкисленная какими-то ягодами и приятно освежала. Рядом устало, буквально рухнул прямо на примятую траву Юсупов, а следом за ним подошли Шилов, Гуладзе и Гайдар. Молча сидели и заново переживали тяжелый бой. Вид у парней был хоть и изрядно помятый, но откровенно обалделый. Они и сами не верили, что смогли порвать в клочья такую армаду противника. «Если честно...» то я и сам был изрядно удивлен. Казалось бы, чего можно добиться двумя неделями, пусть и напряженных тренировок? Но освоили по верхам новые тактические приемы, разучили до автоматизма несколько фигур высшего пилотажа, чему, кстати, в летных училищах практически не учат. Тут в этом плане главная безаварийность, так что курсантов учат взлету, посадке, умению плавненько пройтись по квадрату да слегка тренируют в стрельбе. Мы же готовились именно воевать, нещадно выжимая из машин все, на что они способны на вертикалях, и еще чуточку больше. А результат на выходе получился просто ошеломляющий. Или, может, так сложились обстоятельства, что люди подобрались уникальные? Не знаю. Ответа на это у меня нет, но можно с уверенностью сказать, что свой экзамен эскадрилья сдала с самыми высокими балами. «Ну что, орлы, как вам фронтовой отдых?» Вспоминая слова Гуладза, спросил я, чем вызвал смешки у командиров звеньев. «Я такой отдых не поменяю ни на один курорт», — потянувшись и разминая плечи произнес Шилов. Это послужило спусковым крючком, и мы в полный голос захохотали, сбрасывая нервное напряжение. Наступил откат после боя. От смеха на Гуладзе напала икота, что вызвало новый взрыв хохота. Один лишь Гайдар сдержанно посмеивался и с пониманием глядел на нас. Наконец, кое-как успокоились и разошлись писать отчеты. И никуда от этого не денешься. Учет важен, особенно на войне. По всему выходило, что на нашем счету было 18 мессеров и 7 бомбардировщиков. Из них два мессера, один Хенкель и один Юнкерс-88, были мои, и два Место 109 завалил Кортес. В том, что подтвердят, сомнений не было. Весь бой проходил над нашей территорией. Уже возвращаясь из столовой после ужина, обратил внимание на сидящих отдельной группы и что-то обсуждающих местных летчиков и технарей. Похоже, собрания проводят, либо партийные, либо, что вероятнее всего, учитывая молодой возраст собравшихся, комсомольское. У нас в эскадрильи тоже есть и партийная, и комсомольская ячейки. Гайдар, как только прибыл в расположение, сразу озаботился этим вопросом. Да еще и мне выговорил наедине. Кое-как отговорился тем, что процесс формирования и подготовки съедает все свободное время. А ведь это мог быть залет, и залет по нынешним временам серьезный. В итоге порторгом выбрали старшину Федянина, а комсоргом стал младший лейтенант Сударь. Я, кстати, тоже ношу в кармане комсомольский билет. Утро нового дня принесло небольшой дождик. Пока погода не позволяла подняться в небо, провели подробный разбор вчерашних боев. Расположились под брезентовым навесом, и там с деревянными модельками самолета в руках каждый рассказал о проведенных им маневрах. Радовало то, что народ находил ошибки, и тут же звучали предложения, как было бы эффективнее выполнить ту или иную атаку или маневр уклонения. Покритиковали и меня. Когда настала моя очередь, сразу нашли несколько ошибок. В самый разгар, так сказать, дискуссии, меня дернул за рукав сидевший рядом Санчес и мотнул головой в сторону. Под самым краем навеса, едва укрывшись от мелкого дождика, стояли полковник Еремин и майор Протасевич и с интересом наблюдали за происходящим. «Извините, товарищи, не помешаем?» Заметив, что я обратил на них внимание, спросил Еремин. «Очень уж интересно у вас здесь». Полковнику с майором тут же уступили место, а разбор полетов продолжился. Протасевич то и дело что-то черкал у себя в блокноте. «Слушай, Илья Андреевич, а как ты посмотришь, если я своих к тебе пришлю, чтобы послушали?» — спросил Еремин, когда все разошлись. «Пусть поучатся». «Хорошая идея, Иван Сергеевич», — согласился я. «Мы своей работой тайны не делаем, поэтому расскажем и покажем все, что сами знаем и умеем. Вот вечерком после полетов пусть к нам и подтягиваются». Ближе к обеду небо как-то резко очистилось, и спустя полчаса от утреннего дождика не осталось и следа. Мы уже собирались вылететь на свободную охоту, когда над ВПП показался УТ-4 в сопровождении пары И-16. Сходу зайдя на посадку, двухместный Ишачок подрулил к штабу авиагруппы. Почти сразу оттуда в нашу сторону стартовала полуторка. Как оказалось, прилетел командующий авиации Западного фронта полковник Науменко, назначенный на эту должность после того, как бывший командующий генерал-майор Копец застрелился в первый же день войны. Прилетел командующий, как оказалось, по нашей душе. Свидетелем боя над Ярцево оказался генерал-майор Рокосовский, командующий оперативной группой войск. Он связался с командующим ВВС фронта и поинтересовался, что это за авиачасть с самолетами с красными крыльями так лихо воюет. Полковник Науменко, в свою очередь, позвонил в холм Жарковский, где ему поведали о количестве сбитых немецких самолетов, прилетевшей отдельной эскадрильей. В первый момент он не поверил и чуть не матом потребовал дать ему реальные данные, а не выдуманные. Получив вновь тот же ответ, Он не выдержал и решил сам посмотреть, что это за чудо-юды такие объявились, что семерых одним махом побивают. Пришлось мне с Санчесом остаться и ехать в штаб, чтобы предстать при начальства. С завистью смотрел я на взлетающие самолеты эскадрильи. А ведь красиво, черт побери! Техники с оружейниками всю ночь не спали, но смогли заделать все пробоины, и подготовить машины к новому боевому дню. Пообщались с полковником Науменко в целом очень даже неплохо, хотя поначалу он и высказался в том смысле, что если собрать вместе лучших летчиков, то и результат будет заведомо отличный. И был очень удивлен, когда я сказал, что летчики в эскадрилье самые обычные, из обычных строевых частей, Просто летаем мы не по шаблону и используем новые тактические приемы. В итоге, перед тем, как улететь, командующий авиации фронта передал благодарность всему личному составу эскадрильи и пообещал отметить нас в докладе в Москву.